Глава 15. Я стоял на мостике Акаги и наблюдал за высадкой наших десантных сил в районе Котабару. Все, к чему я так долго готовился в этом мире, свершилось. Вот и закончилась мирная жизнь. Японская империя вступила во Вторую мировую войну на моих условиях. В этой реальности 15 августа 1941 года Японская империя объявила войну Британской империи и Королевству Нидерланды. При этом специально для нейтральных стран было зачитано предупреждение, в котором указывало, что южная часть Тихого и практически весь Индийский океан были объявлены зоной боевых действий, и всем судам нейтральных стран рекомендовалось воздержаться от захода в эти воды во избежание нежелательных происшествий, могущих привести к человеческим жертвам. Правда, эта война началась совсем по-другому, не со знакомого по прежней истории внезапного нападения на Пёрл-Харбор, США пока оставались в стороне от этого конфликта и соблюдали нейтралитет. Созданный не без помощи японских спецслужб извербованных нами политиков и газетчиков общественное мнение позволяло пока сторонникам доктрины Монро удерживать Штаты от вступления в эту войну. Хотя президенту Рузвельту все же удалось протолкнуть в Конгрессе свой план по подготовке США к войне. На военные нужды выделялось 1,2 миллиарда долларов. Первоначальный план предусматривал сумму в 3 миллиарда зеленых американских рублей, но нашим друзьям в Конгрессе удалось эту цифру ощутимо подсократить. Как только Япония объявила войну Британии, то Черчилль тут же примчался в США, прося военной поддержки. Однако Рузвельт не смог его обрадовать. Американский парламент не хотел вступления США в эту войну. Тут прикормленные нами политики развели очень активную антивоенную пропаганду. Да еще и на заводах по всей стране прокатилась волна стачек и забастовок, организованные подкупленными нами профсоюзными лидерами. Мы им дали денег на борьбу за права рабочих, вот они и боролись. Кроме того, президент очень обеспокоил тот факт, что в Техасе и многих южных штатах вдруг опять начались разговоры о восстановлении Конфедерации. А это уже попахивало новой гражданской войной. Да, да, у японской разведки нашлись деньги на этот проект. Так что Толстому английскому Борову вышел большой облом. И теперь дряхлеющей Британской империи придется помериться с силами с молодой японской державой один на один. Двум империям нет места в Азии. Тут должна остаться только одна. Ну а вся мелочь вроде Австралии, Голландии, Канады, Новой Зеландии, Южноафриканского союза просто не в счет. Их мнение вообще никто спрашивать не будет. В этой реальности также не было глупого недоразумения, за которую Японию обвиняли в подлом нападении на США без объявления войны. Я в свое время читал об этом казусе. Там японский посол в Вашингтоне получил секретное зашифрованное послание из Токио, который содержал ноту об объявлении Японии войны с Соединенным Штатам Америки. В послании указывалось точные даты и время начала войны. Однако из-за сломавшейся шифровальной машины в японском посольстве это послание было слишком поздно расшифровано. и Японский посол опоздал вручить ноту об объявлении войны американскому президенту. Война между Японией и США к этому времени уже вовсю шла. Это событие очень сильно ударило по имиджу Японии, и подорвало доверие к ней в дипломатических кругах. Кстати, наш прикормленный сенатор Коннелли сообщил нам также, что американцы смогли расколоть наши дипломатические коды. И теперь спокойно читают радиограммы японского посольства в Вашингтоне. Это была очень важная информация, а так как США очень тесно сотрудничали с англичанами, То с большой долей вероятности хитроумные британцы также получают сведения из японской дипломатической переписки. Поэтому наши дипломаты перед самым началом войны с Англией сменили свои шифры. А с моей подачи император за две недели до вторжения послал в Лондон своего специального курьера, который вез запечатанный императорской печатью конверт и инструкции для японского посла в Англии. Незадолго до начала военных действий, согласно инструкции, конверт был скрыт нашим послом в присутствии курьера. В конверте было послание с инструкциями о об объявлении войны Великобритании. Все гениально и просто и никаких радиоперехватов. Война была объявлена точно в срок, а уже через полчаса в Юго-Восточной Азии начались первые боевые действия против Британской империи и ее западных союзников. Кстати, я распорядился на всякий пожарный случай тоже сменить все наши военно-морские коды, хотя, как я помнил, США смогут их расшифровать только в 1942 году. Но тут лучше подстраховаться. Объявление Японии войны Великобритании не стало таким уж великим потрясением для западного мира, и только СССР выразил озабоченность. Русские опасались, что мы прервем поставки объявим им войну. Но наши дипломаты успокоили советское руководство, заявив, что Япония дальше будет соблюдать договор о ненападении торговли. В конце концов, русская нефть после американского эмбарго нам теперь была крайне необходима. Она, кстати, помогала нашим вооруженным силам вести интенсивные боевые действия против англичан. Русские в свою очередь тоже не горели желанием рубиться с нами за интересы британцев. Немцы и прочие страны Оси ожидаемо ликовали, Говорят, что Гитлер даже простил нам торговлю с СССР. Он уже понял, что замириться с англичанами не получится, и наше вступление в войну против западных союзников было для Германии большим подгоном. В Европе все военные эксперты и политики высокомерно считали, что японцы им не ровня. Никто не верил, что какие-то там отсталые азиаты смогут победить европейцев. Японская армия считалась малобоеспособной, как и японская авиация и флот. Европейцы презирали японцев и не видели в них сильных конкурентов. В США царили схожие настроения. Кроме того, японские военные сами старались поддерживать такой имидж в глазах западных стран. Например, все новейшие образцы японской техники и вооружений считались секретными, и их не светили перед глазами европейских военных атташе. Так о наших новых самолетах морской авиации в Европе и США знали крайне мало. До начала войны с Великобританией англичане знали только о том, что они у нас есть. Но никаких тактик, технических характеристик новых японских самолетов они не имели. У британской разведки были только несколько нечетких снимков наших новых палубных самолетов. И английские джентльмены высокомерно решили, что какие-то япошки не смогут создать нормальные боевые самолеты. а значит, об этом не стоит и беспокоиться. Правда, жер англичане и американцы были в полном неведении. И таких моментов было очень много. Нас просто не воспринимали всерьез. Если бы было иначе, то я думаю, что одной хилой из двумя сотнями устаревших самолетов и небольшой сухопутной группировкой Великобритании не ограничилась бы. А так в своем презрительном высокомерии британцы были не готовы противостоять нашим сухопутным и военно-морским силам в этом регионе. Да и Япония выбрала самый подходящий момент для нападения. В Европе сейчас бушевала война, британский флот вынужден был держать свои основные силы в Атлантике и Средиземном море для действий против немецкого и итальянского флотов. В Северной Африке высадились немецкие войска во главе с Роммелем, которые начали энергично ступать в сторону Табрука. Так что выделить большие силы для боевых действий против Японии англичане никак не могли. У Голландии метрополия вообще была оккупирована Германией. В известной мне истории основную тяжесть боевых действий против японских военно-морских сил несли на себе ВМФ США. Но вот в этой реальности штаты пока были вне игры, и поэтому англичанам приходилось отдуваться самостоятельно, и дела у них шли хуже некуда. Согласно генеральному плану, японские армии и объединенный флот одновременно атаковали Гонконг, Бирму, Малаку, острова Голландской Ост-Индии, Новую Гвинею, архипелаги Новой Британии и Новой Ирландии. В данный момент я находился на мостике авианосца Авианосца Акаги, который входил в состав Западной десантной группы. Данное соединение кораблей прикрывало высадку двух пехотных армейских дивизий, и двух полков императорской морской пехоты в районе поселения Котобару, расположенного на севере восточного побережья Малакского п Кроме этого, палубная авиация нашего соединения поддерживал действия шести японских дивизий, которые наступали вдоль западного побережья Малаки на Алор Старс Севера перейдя тайландскую границу. Конечной целью японского наступления на этом порошем джунглями полуострове был Сингапур, являющийся главной и самой крупной военно-морской базы Великобритании в этом регионе. Чтобы нейтрализовать английский флот, базирующийся в Сингапуре, наши флотские палубные наземные самолеты нанесли по нему несколько массированных торпедно-бомбовых ударов. При этом тотальной штурмовке подверглись и все британские аэродромы, как в Сингапуре, так и по всему Малакскому полуострову. При зачистке авиабаз очень эффективно себя показали палубные истребители Zero и пикировщики Storm, вооружённые реактивными снарядами рс 1 Им удалось уничтожить больше сотни британских самолетов, завоевав тем самым полное господство в воздухе в этом районе, и понеся незначительные потери. А вот против вражеских кораблей были более результативны средние флотские бомбардировщики «Бетти» и палубные «Кейты», оснащенные 500 и 800-килограммовыми бомбами. К сожалению, японские авиационные торпеды оказались малоэффективны на глубинах гавани Сингапура и Джахорского пролива. Все корабли западной коалиции, находившиеся на момент налетов на военно морской базе в гавани Сингапура, были потоплены и серьёзно повреждены. Конечно, с Пёрл-Харбором не сравнить, но результаты нашей морской авиации впечатляли. Были потоплены линейный корабль Принц Уэльский, линейный крейсер Ripals, легкий крейсер Мауритиус. 9 эсминцев, 7 тральщиков, 18 транспортов и один танкер. Тяжелый крейсер Cornwall и легкий крейсер Danae не затонули только потому, что успели выброситься на мель. Можно сказать, что таким образом флот западных союзников в Юго-Восточной Азии потерял сразу половину всех своих кораблей. Это развязывало руки нашим морским силам и значительно упрощало высадку на многочисленные острова. На суше пока все складывалось для нас очень удачно. Одна индийская бригада, стоявшая в Котабару, Была довольно быстро выбита с позиции и поспешно отступила в джунгли. Для этого, между прочим, хватило сил одних морпехов, которых мы пустили в первой волне десанта. Перед высадкой флотская авиация хорошенько обработала индийцев бомбами и расами. После чего все четыре японских линкора, прикрывавших транспорт из десантом, 20 минут перемешивались с черноземом района высадки огнем своих главных калибров. Кстати, при корректировке огня корабельной артиллерии Довольно успешно использовали все пять имевшихся в нашем соединении автожиров Каяба К1, базировавшихся на авиатранспорте Касугамару. Далее я отдал приказ на начало высадки морской пехоты. Конечно, можно было не заморачиваться и просто высадить всю пехоту без авиационной артиллерийской подготовки. Между прочим, так японцы и воевали до недавних пор. Но я решил отучить японских военных от такого расточительного в плане людских ресурсов способа ведения боевых действий. Ведь раньше считалось, что флот должен только довести пехоту до берега и дальше уже не вмешиваться. Но главнокомандующий объединенным флотом Японии я или нет, пускай привыкают беречь жизнь своих солдат и матросов. Хоть я и презираю американцев, но с их манеры вести боевые действия согласен полностью. Лучше израсходовать вагон боеприпасов, чем потерять одного солдата. У Японии и так не слишком много граждан, чтобы терять их по глупому. Армейские дивизии нами высаживались прямо в тепличных условиях уже после того, как японские морпехи загнали последних защитников Котабару в джунгли. На западном побережье Малакского полуострова дела шли тоже неплохо. Там наступление развивалось даже успешнее, чем на нашем направлении. Добившись полной тактической внезапности, шесть японских дивизий, усиленных танковой бригадой, вломились в слабенькую британскую оборону у Алор-Стар, которая была прорвана практически с ходу. Немногочисленные британские части, состоявшие в основном из индийцев и малайцев, не смогли долго сопротивляться японскому натиску, и бросая оружие снаряжение и технику, стали быстро откатываться по направлению к Сингапуру. Тут японское наступление сдерживал не столько сопротивление противника, сколько труднопроходимая местность, состоявшая в основном из густых джунглей. Вскоре и те дивизии, что высадились к Отабару, присоединились к общему наступлению на Сингапур. Генерал Ямасита командовавший этим наступлением, Гнал своих солдат вперед, вежливо отказавшись от помощи наших морских пехотинцев, заявив, что японская армия без труда справится с мягкотелыми британцами на суше. Даже армейская авиация подключилась к этому сражению, оттеснив флотский ВВС. На захваченные японцами аэродромы в Котабару и Алор-Стар были из Индокитая довольно оперативно переброшены армейские истребители Ki-43, ки, ки 44 а также сухопутные двухмоторные бомбардировщики Ki-21. Я, впрочем, особо не настаивал. Мы свое дело сделали. Английский флот и авиацию в Сингапуре уничтожили, а на суше уж пусть генералы воюют. Поэтому наши морпехи остались в Котабару, а корабли западной десантной группы отошли в порты Индокитая для пополнения запасов топлива и боеприпасов. Действия флота в этом районе теперь ограничивались патрулированием Малакского пролива нашей авиации подводными лодками. В Сингапур мы тоже блокировали группой подводных лодок. Они топили все вражеские суда, пытавшиеся туда прорваться. Враждению входит и десантной операции ни один японский корабль не получил. Правда, два десантных транспорта умудрились сесть на мель, но благополучно были с нее сняты. Налёт вражеской авиации из Сингапура на зону высадки не был ни разу. И все британские самолеты в Малакке были уничтожены еще в первые дни высадки. Подводя итоги, я заключил, что данная операция японского флота закончилась полным успехом. По прибытии в Сайгон я потребовал от представителей нашего генерального штаба доклада об общей оперативной обстановке. Находясь в море, я не мог получать подробную информацию о ходе боевых действий в других районах Тихого океана. Там мне были доступны только сухие сводки. Подробные доклады штабистов меня порадовали. По всем направлениям нашим военно-морским силам сопутствовал успех. К этому моменту наши десанты были высажены в северной части Калимонтана, При этом, кроме морских десантов, использовались и наши парашютисты, которые смогли захватить в целости и сохранности все нефтяные скважины и нефтеочистные заводы. И это было очень большой победой. Нефти японской империи очень пригодится. Мы, конечно, покупали ее и СССР, но разрастающиеся боевые действия требовали все больше и больше топлива, ведь японский флот, в отличие от армии, потреблял в разы большее его количество. Одни только крупные боевые корабли жрали просто прорву топлива, измерявшуюся тысячами тонн. Конечно, если бы англичане и голландцы смогли взорвать все эти нефтепромыслы, то это бы затруднило их использование. Однако вся нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая инфраструктура Северного Калимонтана благодаря нашим парашютистам, осталась целой. Это получилось еще и благодаря тому, что сил у западных союзников на этом острове было крайне мало. Поэтому относительно немногочисленные отряды японских парашютистов и морских пехотинцев не встречали большого сопротивления. Вообще в Голландской Ост-Индии оборонялись не строевые части армии Нидерландов, а колониальные войска Королевской Голландской Ост-Индской армии. Хотя они и состояли из этнических голландцев, голландские завоеватели, в отличие от англичан, совсем не доверяли местным жителям и не брали их в армию. Но выучка и вооружение у них были довольно слабыми. Так что, говоря современным языком 21 века, здесь японские кадровые войска сражались с частными военными компаниями, набравшими в свои ряды всякий сброд. А наёмники хороши только в карательных действиях против партизан, но не против регулярной армии. Особо ярким моментом всей десантной операции на этом направлении был захват острова Таракан. На этом небольшом болотистом островке со смешным названием, расположенном северо-восточнее острова Калимантан, находились около 700 нефтяных скважин, нефтеперегонный завод и взлётно-посадочное поле. Здесь нападение японских сил произошло через 6 часов после объявления войны, но все равно было внезапным. Сначала был выброшен парашютный десант в количестве 400 человек. Парашютисты, пользуясь внезапностью нападения, что вызвало замешательство среди защитников острова, смогли быстро захватить нефтеперегонный завод, скважины, аэродром и береговые батареи. Через час после высадки парашютистов на восточной части таракана начали высаживаться наши морские пехотинцы. Голландцы были деморализованы и быстро прекратили сопротивление. Остров был захвачен менее чем за 7 часов. Потери японских войск были минимальны, составили всего 36 человек убитыми и 206 человек ранеными. При этом большинство из них составляли парашютисты. Голландские защитники Таракана потеряли 2550 человек. Пленных наши морпехи и парашютисты, обозленные сопротивлением, не брали, убивая даже тех, кто бросал оружие и сдавался. Но ну, о всяким там правозащитникам я только могу сказать, что Япония не ратифицировал подписание Женевской конвенции. А значит, могла поступать свои на как и заблагорассудится. Японцы образца 1941 года вообще не могли понять, как кто-то может добровольно сдаваться в плен. В их понимании воин может прекратить сражаться только если будет тяжело ранен и потеряет при этом сознание или будет убит. Зачастую японские солдаты попросту казнили сдающихся в плен врагов, помогая им тем самым сохранить лицо. Вот такой в этом времени менталитет у японцев. И европейцам с их лживой демократией и надуманными нравственными ценностями их не понять. Меня надо сказать всегда поражал тот лицемерие, с которым белокожие джентльмены рассуждают о правах человека, и одновременно с этим они не дрогнувшей рукой устраивают геноцид целым народом, убивая сотнями тысяч всех без разбора. И что меня всегда бесило больше всего, так это то, что такие деяния воинов света не считаются преступлением против человечности. Подумаешь, какие то черномазы или узкоглазые погибли. Поэтому я решил не пресекать такие поступки наших солдат. Европейцы, грабившие и насиловывшие Азию много столетий, вполне заслужили такой симметричный ответ. И еще я знал, что даже если бы Япония четко придерживалась всех положений различных конвенций для ведения так называемой цивилизованной войны, то это бы ее не спасло от расплаты в виде тотальных бомбардировок и ядерного геноцида японских городов в случае ее проигрыша. Поэтому к черту лишнюю жалость, нам еще надо выиграть эту войну. Ну а в случае нашей победы уже никто не сможет судить наших военных как преступников. Победители не судят. Американцы к слову не такое творили ничего. Вон, в 21 веке считается, что это убившая тучу народу страна есть светоч демократии и свободы. Но ну, а то, что это свобода только для амеров, это уже другой вопрос. А всем остальным почему-то достается смерть, не считая призебания в ранге американской колонии. Поэтому отбрасываем прочь весь этот бред о милосердии, правах человека. И возвращаемся к суровой действительности военных будней. Японцы не просили пощады, не давали ее своим врагам. И я за это их осуждать не буду. Во Второй мировой войне просто не было места благородству и милосердию. Западная коалиция точно так же, как и страны Оси, уничтожала многочисленных мирных граждан. Только одни делали это при помощи концлагерей и карательных батальонов, а другие при помощи стратегических бомбардировщиков. И я совсем не вижу разницы между солдатом СССР сжигающим людей заживо и пилотом тяжелого американского бомбардировщика бомбящего жилые кварталы города. По мне, так и тот, и другой являются военными преступниками. Но позднее будут судить того, кто окажется на стороне проигравших. А следовательно, нет никакого правосудия высшей справедливости. И горе побежденным, ведь именно на них свалят все обвинения. Ну а победители будут все белые и пушистые воины света, короче. На других направлениях наше наступление также развивалось успешно. 23 августа 1941 года был взят Гонконг. Там небольшой британский гарнизон сумел продержаться аж целую неделю. Впрочем, у англичан в Гонконге не было ни единого шанса на победу. Если учесть те силы, что были против них брошены, то они еще долго сопротивлялись. А вот высадка на северном побережье Новой Гвинеи не встретила практически никакого сопротивления. Там у наших противников не было никаких серьезных сил только в юго-восточной части этого большого острова присутствовали многочисленные австралийские части. Поэтому большая часть Новой Гвинеи была нами захвачена практически без потерь. Японское наступление там сдерживали лишь труднопроходимые горы, порошенные густой растительностью. На Новой Британии архипелаге Бисмарка также наши десанты добились решительного успеха. Слабые австралийские гарнизоны на них были уничтожены. А самое главное был захвачен Рбау. Этот порт планировалось сделать в дальнейшем ключевой точкой нашей обороны в этом районе. Атол-Трук, бывший главной базой японского флота на этом направлении, находился все таки далековато от зоны боевых действий, и это значительно затрудняло действия наших военно-морских сил. Однако захват Рабаула кардинально менял положение. Японский флот, действующий в этом районе, получал очень удобно расположенную якорную стоянку и два неплохих аэродрома. Пока боевые корабли противника на этом направлении себя никак не проявили, Складывалось ощущение, что наши противники просто не знают, как реагировать на наши действия. Хотя первая растерянность прошла, и западные союзники даже смогли создать совместное командование британских, голландских, австралийских и новозеландских сил, Бган. Штаб Бган располагался в городе Батаве, столице Голландской Ост-Индии. Командующим был выбран британский генерал Сэр Арчибальд Уэйл. Острова Целебе, Смаратай, Хельмахир Буру И Сирамк к этому моменту были уже захвачены японскими десантниками. И сопротивление противника тут было чисто символическим. Хотя у Селебиса японский флот понес первую потерю в этой войне. Голландской подводной лодкой был потоплен сминец Синономе. Ну и самой лодке уйти не удалось. Наши эсминцы загнали ее на мелководье и уничтожили глубинными бомбами. Не зря я все таки подсуетился и инициировал программы модернизации противолодочных кораблей. Кроме того, с моей подачи на японском флоте стали уделять довольно пристальное внимание противолодочной борьбе с применением как надводных кораблей, так и авиации. Не зря выходит, устраивались многочисленные учения по поиску и уничтожению подлодок. В этой реальности японский флот был гораздо больше приспособлен для действий против подлодок противника, и сейчас это стало приносить неплохие результаты. В течение двух недель в Целевском море, Сиамском заливе и Макасарском проливе Были отловлены и уничтожены 6 субмарин противника. При этом активно использовалась палубная авиация наших легких авианосцев и гидросамолёты, базировавшиеся на японских авиатранспортах. После чего активность вражеских подлодок практически прекратилась. С другой стороны, наши подводные силы также получали неплохой опыт, участвуя в довоенных маневрах. Кроме того, концепция применения подводных лодок в объединенном флоте кардинально поменялась. Когда я узнал, для чего японские стратеги хотели применять подлодки, то долго смеялся. Все звучало очень пафосно. Подводные лодки должны были атаковать вражеские линкоры в открытом море, а также им предписывал сохранять главные силы японского флота, выдвигающиеся в море для решающего сражения. И как же наши адмиралы себе это представляли? Тихоходные подлодки идут в авангарде быстроходные эскадры, а другие корабли, значит, их будут ждать. Ага при этом прорываться к вражеским линкорам через завесу эсминцев и противолодочных самолетов наши подлодки должны были, внимание, в надводном положении на полном ходу. Типа в подводном положении лодка идет на 8 узлах, а в надводном аж на 20. Ну а то, что при этом вражеские эсминцы будут мчаться на 30 узлах, то это так мелочи жизни? И еще наши горе-стратеги забывали, что эти эсминцы будут вести при этом огонь, ну и самолеты, прикрывающие флот противника с воздуха тоже в стране не останутся. Короче, японским адмиралам на потери подлодок было плевать. И про борьбу с вражеским торговым флотом вообще ни слова. Если честно, то к субмаринам в Объединённом флоте относились с легким презрением и сильных недооценивали. Все бредили генеральным сражением надводных сил с флотом противника, после которого война будет практически выиграна. Да уж. Многие старые японские адмиралы мыслили еще категориями Русско-японской войны 1904-1905 годов. И других сбивали с толку своими бреднями. Каких же трудов мне стоило развеять миф об одном генеральном сражении и пробить новую концепцию подводной войны, где основной упор делался на уничтожение транспортов противника и блокаду его портов. Конечно, в сражениях надводных сил под лодком найдется чем заняться. Но это будут не самоубийственные прорывы в центре вражеского ордера, а разведки, поддержка действий флота и никаких дебильных атак в надводном положении на виду у противника, только подкравшись тихонько из-под воды, ударили и смылись. Подводные силы нашего 6-го флота меня тоже обрадовали. За две недели с начала боевых действий наши подлодки, все 65 штук, начали неограниченную подводную войну. Еще до начала войны все японские субмарины вышли в море. И с получением условного сигнала по радио они стали топить вражеские суда в зоне своих действий. Кстати, первый английский сухогруз был потоплен через два часа после объявления войны. Всего к этому времени в водах окружающих Голландскую Ост-Индию, Австралию, Малакку И возле побережья Индии жертвами японских подлодок стали 38 транспортных судов: 4 танкера, 6 тральщиков, 8 эскортных кораблей, 2 эсминца и 1 лёгкий крейсер. При этом только три наши субмарины были потоплены, опять получили повреждения, но смогли добраться до своих баз. Судоходство противника было практически парализовано. Между прочим, такие результаты впечатлили не только меня, но и многих адмиралов в нашем генеральном штабе. Наконец-то они увидели, каким грозным оружием может быть подводный флот. Это многих из них заставит задуматься. Надеюсь,